Глава девятая. Света. «Это ты его отлупил?» Как только вышли на дорогу, спросил Димка. «Не знаю, не помню». «Значит, он был один из тех?» «Да, чтобы Даньки накостылять. Наверное, я бы не смог. Он жилистый, деревенский». «Вот что значит быть девчонкой. Завидую, честно, завидую». «Нечему тут завидовать. Сам хочешь, вот и надевай платье, а я больше не буду». Сказал Стёпа и сел на велик. Они поехали по дальней дороге, что проходило не через деревню, а куда-то в поле. Поплутав по лесу, они уже изрядно уставшими вернулись домой. Вики дома не было. После обеда Димка убежал. Сказал, что есть срочное дело. Стёпа остался один, посидел в комнате, побродил по двору. Посмотрел, как куры ковыряются в земле. А после зашёл в стойло. Козочка, что несколько дней назад родилась, уже вовсю бегала. «Надо же!» Стёпа прекрасно знал, что дети так не могут. Они почти год беспомощны, даже есть толком не умеют. От скуки Степа сходил на речку, но одному купаться не хотелось. Даже загорать не стал. Посидел на мостке, побулькал ногами в воду, а после вернулся обратно. Итак, последние новости. По двору ходил Димка. У Макса, вернее не у него, а у дедушки, кто-то стырил штык. Это не ножик, как на автоматах, а штык. «Он ещё дореволюционный. На винтовку цеплялся. Я сам его видел. Длиннющий, четырёхгранный. Вот такой». И Димка показал его длину. «Кто-то упер. Я даже догадываюсь, кто». «Кто?» — поинтересовался Стёпа. «Тоскун. Точно Тоскун». «А это имя или фамилия?» «Это Кличка. Тащат всё, как цыгане. Поэтому и называют их семью Тоскунами. А фамилия Пескунов. Это Вадька. Точно Вадька. Он так на него смотрел». «А может, не он?» «Он!» – уверенно сказал Димка и опять стал ходить кругами по двору. «Ладно, собирайся. Пойдём за сахаром. Бабушка сказала купить пять килограммов». «А зачем так много?» «Она варенье варит. Вкусное. Ты ведь ел?» «Вкусное». «Вот и я о том. Ну ладно, пошли, ведь тебя ждал». Они вышли за калитку. Стёпа натянул свою бейсболку и, покосившись по сторонам, быстро пошёл по дороге. «Это она?» Подходя к магазину, Стёпа увидел ту самую белобрысую девочку. «Кто?» «Ну та, что была в лесу. Мне за неё по носу врезали». А -а, -а, а а она ничего». «Она же меня видела в купальнике. Пошли обратно». «Стой! Всё путём!» Димка подошёл к Стёпе и вытащил из шорт рубашку. «Вот так-то лучше! Девчонка! Точно девчонка! И отдай бейсболку, она мне больше идёт». «Эй!» Но Стёпа не успел. Димка сорвал бейсболку и напялил на свою голову. «Идём». Что-то в этом было неправильное. Стёпа понимал, что сейчас он и не парень, и не девчонка. Белобрысая девочка увидела Стёпу, заулыбалась и помахала ему рукой, словно она с ним знакома, а после пошла им навстречу. «Ну всё, держись», — сказал Димка. «Привет, ты новенькая?» «Привет», — ответила девочка. «Вроде как да. Спасибо тебе, как твой нос? Я испугалась и убежала». «У Ирки всё быстро заживает», — сказал Димка. Зато мне досталось. Ринка мне по башке палкой въехала. Думала, что это я был там. Тебя там не было. Сказала девочка. Само собой не было. Я же купался на карьере. Вот видишь, тут шишка. Вот, потрогай, не бойся. Чувствуешь? Девочка потрогала то место, куда тыкал Димка. Уже не болит, но это нечестно. А ты что там одна бродила? Или отбилась от своих? Ты сейчас в магазин? Вот нам надо сахар купить, а тебе что? Стёпа стоял чуть в стороне. И опустив голову косился на девочку. А Димка трещал как сорока, рассказывая про свои подвиги, вспоминая, что было и чего нет. «Проводите меня?» «Да без проблем!» Тут же заявил Димка. «Точно, Ир, проводим?» «Проводим», — согласился Стёпа. «А далеко идти?» В деревне было две точки, где располагались магазины. Первая в районе новых домов, а вторая в бывшей конторке, которую окружали старые дома. Вот сейчас они были у второго магазина». «Это вон туда. Я не очень люблю ходить. Там у клуба сидят воробьи». Сказала девочка и улыбнулась Ире. «Что их бояться? Это же не гуси. Вот те могут и пощипать». Димка распушился, словно петух. «Да я им сейчас!» «Нет, это не те воробьи. Там мальчишки. Сидят на заборе и дразнятся». Пойдем. А, -а, а Пойдём, отошла от оцепенения Ира». «А их много?» — на всякий случай спросил Димка. «По-разному». Бывает, один сидит и кидает камни в грязь, а иногда штук пять соберётся. Вот тогда они становятся противными. «Идём», — уверенно сказала Ира. «Конечно идём. А ты тут с кем-то или в гостях? Вот мы с Иркой к бабушке приехали. Она подружка-сеструхи, но та смылась, вот я и показываю достопримечательности». «А они тут есть?» «Конечно же есть. Вон там сараи, они ещё дореволюционные и каменные. Там стояла церковь, но её сожгли». А когда отстроили, забрали красный и сделали клуб. Там трактора с комбайнами, но туда не пускают, сторож. А иногда он собаку выпускает, лучше не ходить. А там сгорел дом, а там водонапорная башня. А там старый, еще из красного кирпича, склады. Но ими никто не пользуется. Стёпа со слов друга это уже все знал. Правда, кроме речки, кладбища и подсолнечного поля нигде не побывал. «Хочешь, покажу? У меня есть велик Кама, как раз для тебя». Степа повернулся и посмотрел на Димку, предателя, который хотел забрать его велик. Незаметно они подошли к клубу, где, как и говорила девочка, сидели мальчики. Издалека они и правда были похожи на воробьёв. Эй, дамский угодник! это они крикнули Димке. Он замолчал и прищурившись, стал всматриваться, стараясь узнать знакомых. Что надо? Девчонок посешь. Сами ходить не могут? Ты им кто, батька или мамка? Дружно засмеялись мальчишки. «Не обращай на них внимания. Они так всегда. Когда бы я ни шла, обязательно что-то скажут». «Дурак!» — разозлился Димка. «Что?» Димка это зря сказал, но даже Стёпе стало обидно выслушивать такие слова. Мальчишка, которого обозвали дураком, соскочил и быстро направился в их сторону. В душе у Иры, как там в лесу, всё закипело. Она покрутила головой, найдя увесистый камень, схватила его. Уже через секунду она бежала в сторону мальчишки и, размахнувшись, приготовилась бросить камень. Мальчишка остановился и попятился назад. Увидев, что угроза миновала, Ира остановилась. Она подождала, пока враг отступит ещё на пару метров, и только после этого пошла к друзьям. Белобрысая девочка восхищённо посмотрела на Иру, подошла к ней и, взяв её за руку, повела к Димке. «Сумасшедшая!» – только и сказал Димка, но и в его глазах промелькнул восхищённый взгляд. «Вон мой дом». Я приезжаю только на лето. Скучно, со мной сестра, но она старше. Всё зависает в интернете. Там живёт Лена. Пару раз не общались, но её вечно нет дома. Куда-то убегает. «Ух ты! Да это же дом тоскунов! Вот это да! Ты это, смотри за своими вещами! Могут украсть!» Посоветовал Димка. «Зайдёте?» Спросила девочка. «Меня, кстати, зовут Света. А вас?» «Я Димка, а это Ирка. Значит, здесь и живёшь?» Нет, я в городе, а тут только на лето. Мама в огороде цветы выращивает, ей нравится. Говорит, что лучше тут, чем на море. А я бы поехала на море. Хотя и тут неплохо, но скучно. Это первое время. Вот подружки появятся, и в город не захочется возвращаться. А у вас тут красиво. Кто красил? Папа. Это дом его дедушки, но он сейчас в больнице после операции. Идём, я покажу мамины цветы. А у нас под крышей живут голуби. Если прислушаться, то можно услышать, как пищат птенцы. Наверное, они ещё маленькие и все лысые. «Почему так решила?» – спросила Ира. «Они начали пищать не так давно. Значит, вылупились на днях». «Круто. А посмотреть можно?» «Нет. Я даже сама не знаю, где они там. Вон, видишь дырка?» «Нет, не это, а в стороне. Вон!» Света показала рукой на крышу, где снизу была дырка в виде слухового окна. В реальности эту дырку сделали специально, чтобы влага не скапливалась под крышей. «Идём в дом. У нас пряники есть. Утром покупала». «О, пряники? Это круто!» Обрадовался Димка и стал снимать свои сандали. Посидев часик и обследовав как двор, так и огород, Димка завертелся. «Нам пора!» «Так рано?» Ире понравилась новая подружка. Она уже считала Свету подружкой и не спешила уходить. «Нет, нам пора. Ты потом придёшь, а сейчас пора». «Почему?» Немного расстроена спросила Света. «Воробьи разлетелись, но к вечеру опять соберутся. Нам пора». «Да, точно, пора», — поддержала его Ира. «Я ещё приду. Наверное, завтра». «Приходи. Сходим вон туда. Там ящериц много. Покажу». «Отлично. Ну всё, я побежала». Света подошла и как девчонку чмокнула в щёку Иру, и та сразу покраснела. «Идём! Хватит!» – обиженно сказал Димка, поскольку ему не достался чмок. На обратном пути Димка озирался по сторонам. Ему не хотелось встретиться с враждебной шайкой. Парни хоть и не дрались, но могли наговорить много обидных слов. «Как она тебе?» – спросил Димка. «Вроде отличная девчонка. Компанейская, надо ещё раз прийти, понаблюдать за тоскунами». «Это точно Вадька украл штык. У него, наверное, есть клад, как у сороки, что тащит всё, что сворует». «А почему ты решил, что это он?» «Это говорю не я, а Макс. Это у его дедушки пропал штык. Тут раньше проходили то белые, то красные, то опять белые. Макс по секрету сказал, что у дедушки есть винтовка. Говорит, огромная и тяжелая. Наверное, еще с тех времен сохранилась, когда была революция». «Ого». «Но ты никому не говори, мало ли что. А за Вадькой надо присмотреть. Может, что-то и вынюхаю». К вечеру на выходные приехал папа с мамой Димки. В этот раз привезли целых два арбуза, и опять Стёпа присматривался за тем, как дядя Алексей сперва поглаживал спину тёднине, а после опустил руку ниже. Подсматриваешь? Вика в очередной раз поймала Стёпу за этим занятием. Да я так, вроде как... Мне тоже интересно. Папа такой серьёзный, да и мама тоже. А тут ведут себя как подростки. Так прикольно. Кстати, сегодня баня. Вы первые с Димкой, потом я. А папа любит париться с мамой. Димка сказал, что ты чуть было не прибил камнем воробья. а ага. Девчонки, конечно же, храбрые, но не до такой же степени. Знай меру, в другой раз может не сработать. В общем, будь осторожен, я тебя предупредила. И как Света, не догадалась? Про что она должна была догадаться? Ну, что ты не девчонка. А, даже не знаю. Димка рубашку мне выпустил. Может, пронесло, но честно не знаю. Жаль. «Если она тебя раскусила, мои подружки могут узнать. Обидятся». «Не обидятся. Я поосторожней. Ну, то есть постараюсь». Вика засмеялась и убежала. А на следующий день тётя Нина сказала, чтобы все собирались в лес по грибы. «Ура!» Обрадовался Димка и побежал одеваться. Смена обстановки подняла настроение. Как собирать грибы, Стёпа знал. Как-то с мамой и её подругой он уже ходил в лес. Но чтобы на машине такого ещё не было. «Надень рубашку с длинными рукавами и джинсы, а ещё носки», – посоветовала Вика. «Там комары. Потом подойдёшь, я тебе помажу спину и голову». «А мне?» – Димка возмутился. «Что на Стёпу, столько внимания». «И тебе тоже, братик». Последнее слово она сказала со смехом. Сев в машину, парни завертели головами, словно никогда не видели деревни из окна. Машина тронулась, и дядя Алексей включил музыку. «Ура!» – закричал Димка и высунул голову в окно. «Ура!» – подхватил Степа и открыл другое окно, тоже высунул голову. Машина подняла с собой хвост пыли, промчалась мимо магазина, потом клуба. Степа замахал рукой Свете, которая, увидев его, тоже замахала в ответ. «Мы в лес, погребы!» – крикнул он. Димка посмотрел на Степу, потом на Свету, которая все еще махала ему рукой. Ему стало обидно, что девочка не ему махала. Он сел на сиденье. И, нахохлившись, проворчал. «Девчонка!» «Дам в лоб!» Услышав его слова, сказала Вика. «Тебе бы всё в лоб!» «Не дуйся! Ты какие любишь грибы? Сыроежки или подосиновики?» «Подосиновики!» Проворчал Димка. «Тогда, если найду подосиновик, скажу. А мне больше нравятся сыроежки или лисички. Впрочем, и грузди тоже интересно собирать, но они всегда прячутся». «Вот бабушка их словно под рентгеном видит, а я нет». Вика порылась в кармане, достала конфету и сказала. «На, это сосательная, моя заначка». «А мне?» Услышав про конфету, спросил Стёпа. «Больше нет, извини». Дима довольный, что только ему досталась конфета, быстро развернул её и запихал в рот. «Приедем, дам. В комоде ещё остались». «Я соберу целую корзину грибов. Нет, даже две, а может и больше». «Размечтался Стёпа. А жарить будем или грибницу сварим?» «Пожарим с картошкой и сварим. Вы только насобирайте». «Мам, это мы без проблем. У меня глаз намётан». Сказала Вика и толкнула в бок Стёпку.